Глава 5. Подростки прошли в тёмный коридор, ведущий в следующую комнату к следующим испытаниям. Что же на этот раз место приготовило им? Каждая последующая локация становилась всё страшнее и страшнее. Обстановка накалялась постепенно. ощущалось, что совсем скоро она накалится до предела, и что тогда конец. Это место в своих стенах поглотит ещё одних. В их мыслях было одно выбраться отсюда живыми, неважно каким способом. Было ощущение, что время здесь будто застыло, разгадывая ребус за ребусом. Ты невольно погружаешься в эту всю атмосферу, очаровываешься жутким антуражем, а музыка словно гипноз, увлекает тебя дальше и дальше, открывая перед тобой двери. Всё это походило бы на обычные квесты, которые так любят люди любых возрастов, если бы не угроза жизни, нависшая над подростками, которые попали сюда по чьей-то воле. Практически не знакомые друг с другом, они начали переживать за жизни других игроков их команды. Буквально за каких-то, как им казалось, двадцать минут они преодолели две опасные для жизни комнаты. Другой на их месте уже давно сошел бы с ума, но не они. Их смелость превосходит смелость любого авантюриста и скателля адреналина. Осталось только преодолеть свои страхи. сколько бы дверей не было бы впереди, какими бы жестокими и страшными не были бы демоны, какой бы жуткой ни была бы атмосфера, придётся сделать всё, чтобы преодолеть это. Комната, представшая перед игроками, была ещё мрачнее предыдущих. На стенах свисали клочки обоев, если к ним поднести свечу, можно было увидеть следы крови. Непонятно, настоящие они или же это антураж. Одно было ясно точно, чем дальше, тем опаснее. В углу комнаты, прямо у входа, стояла тумбочка, на которой находилась клетка с птицей. Она мёртвая, поморщившись, сказала Стелла. Обычное чучело, не переживай, улыбнулся Эрик и подошёл к клетке. Парень провёл по клетке пальцем, словно дразня птицу. Он повернулся к клетке спиной с гордым видом. Говорю же, не настоящая. Вдруг птица, которая якобы была чучелом, набросилась сзади на Эрика, успев ухватиться клювом за куртку парня. Не ожидая такого поворота событий, парень невольно вскрикнул от страха. А! -а, -а! тела слегка улыбнулась, но как и все остальные игроки, все же испугалась за Вейкхэма. Эдисон уверенно подошла к Эрику и, схватив его за руки, с силой потянула на себя. Хоть его куртка и пострадала, зато никто ему ничего не выклевал. Спасибо. Тихо произнес Эрик, озираясь на птицу. Нога, которую он подвернул после падения с двухэтажки, начала сильно болеть, поэтому Эрик сел на пол, пытаясь унять боль. Дверь, ведущая дальше, на этот раз была чётко видна в отличие от предыдущей комнаты. Помимо тумбочки с птицей и кровавых порванных обоев, здесь были полки, на которых лежали какие-то дневники, а в дальнем углу, накрытое белым покрывалом, что-то лежало. Глаза птицы блестели при свете свечей. Взгляд ястреба был пронзительным, от него шла дрожь по телу. Э, может, передохнём немного в этой комнате, предложил Джейми, с опаской оглядываясь по всем углам комнаты, выискивая очередного притаившегося демона. А если в один прекрасный момент с потолка на нас никто не прыгнет, то я за. засмеялся Уилл. Смотреть наверх страшно, поёжилась Эмили. А давайте на счёт 3 поднимем головы и проверим, предложила Ева. Все кивнули. 1, 2, 3, посчитал Эрик. Все подняли головы к потолку. Всё было чисто. Никакого демона, поджидающего очередную жертву, там не было. Сама по себе комната За исключением странной птицы, напугавшей их всех, ничего страшного здесь не было, поэтому подростки потихоньку начали успокаиваться и приходить в себя. Кстати, обратился Эрик Кемели, когда они уселись на полу, чтобы отдохнуть. Ты у нас единственная, кто воздержался от откровений в первой комнате. Не хочешь нам поведать, благодаря кому ты здесь? А что тебе даст имя? Прищурившись, посмотрела на него девушка. Я могу сказать тебе что угодно, будь то младшая сестра, которая столкнула меня с лестницы, но ну, и лежит тренер в спортивном зале, что ударил гантелей по голове. В любом случае ты никогда не узнаешь, правда ли это. Как минимум за дебилов нас не держи, грубо сказал парень. В таком-то наряде спортом не занимаются. Как максимум все мы влипли в одну большую задницу, поэтому мне хотелось быть уверенным, что я могу доверять всем этим людям. Обвел всех взглядом Вейком. Он прав, спокойно поддержало парня Эдисон. Недоверие и ссоры могут привести всех нас к оплошности. А плотность к... <звык> <звык> Эмили Глубков вздохнула и молча показала на окровавленный висок. Меня сбил байк. Лица водителя не помню, сказала она, на что Эрик лишь раздражённо дернул плечом, явно неудовлетворённый ответом девушки. Ты знала этого байкера? Присоединилась к диалогу Ева. Нет, паникала Эмили. Ну почему тогда мы все попали сюда из-за тех, кого знали? А от тебя какой-то незнакомец сбил на мотоцикле, поинтересовалась Стелла. У тебя друзья вообще есть без тени улыбки спросил Эрик. Отвали, ладно, поднялась на ноги Эмили. Я не хочу об этом разговаривать. Давайте найдём уже этот грёбаный ключ, выберемся отсюда и разойдёмся каждый по своим делам. Яростный взгляд девушки походил на взгляд птицы за её спиной, если не был ещё яростнее. Остальные вяло посмотрели на Эмили. Никому не хотелось покидать столь спокойное, даже в каком-то роде пока что единственное безопасное здесь место. Эдисон поднялась и подошла к девушке. Может, ещё отдохнём? С надеждой в глазах посмотрела она на Эмили. Я понимаю, что нужно поскорее выбраться отсюда, но мы и так играем по правилам этих тварей. Так, может, хоть сейчас они подождут. Эмили кивнула и немного остудила пыл. Только-только она хотела присесть на своё место, как послышался странный звук, исходивший из кармана её чёрной юбки. Она достала оттуда рацию, которая разрывалась от гудка. Сидевшие на полу игроки повскакивали со своих мест и встали полукругом с интересом и страхом смотря на рацию в руке Эмили. Девушка зажала заветные кнопки, чтобы прослушать сообщение. Все замерли, ожидая, что будет дальше. Вам следует поторопиться, иначе будет хуже. страшным хриплым голосом донеслось из рации Эмили от страха уронила её на пол, но голос всё ещё говорил раз за разом повторяя эту фразу: "Вам следует поторопиться, иначе будет хуже. Вам следует поторопиться, иначе будет хуже". "Ни минуты покоя", раздражённо вздохнул Уиль. Нужно найти ключ, почесал затылок Джейми. Но здесь все на виду, полки пустые, стеллажи тоже, сказала Стелла, которая уже успела осмотреть все. А что там? указала ей Вангилина на объект, накрытый белой простыней. Ты уверена, что нам следует это знать? выгнул бровь Эрик. Уверена, буркнула Ева. А тогда вперед. улыбнулся Вейкхам, вытягивая руку вперёд. Девушка 100 раз пожалела, что сказала об этом. Однако показывать слабость и то, что ей было страшно, чертовски страшно, тоже не хотелось. Она прошла вперёд, в висках слегка пульсировало, но она пыталась собраться с духом. Пройдя несколько шагов, Едва волоча под всей этой нагнетающей атмосферой ноги, она всё-таки преодолела это расстояние. А ну что, не умерла? ехидно спросил Эрик и получил лёгкий подзатыльник от Эдисон. Вот иди сам и подними простынь. Или же ты струсил? улыбнулась Эдди. Эрик лишь бросил на девушку пустой, отрешённый взгляд, в нём не было ни приязни, с которой он смотрел на остальных. Что-то было в этом взгляде, такое очаровательное, непринуждённое. Эдисон тут же встряхнула головой, чтобы перестать тупо пялиться на и без того растерявшегося парня. Эхом дошёл до Евангелины, все выжидающие уставились на них двоих. Переглянувшись друг с другом, Ева и Эрик взяли покрывало и стёрнули его. Перед ними лежал труп. Настоящий труп, какие они видели в фильмах, в новостях. На этот раз всё было реально. Это было здесь и сейчас. На лицах игроков был страх, они в который раз убедились, что это не шутки. Стелла зажала рот рукой, чтобы не закричать от ужаса. Уилл отвёл взгляд, Ему-то не впервой видеть бездыханное тело человека. Эдисон от страха уткнулась лицом в Джейми, которая каменела от ужаса. И, и и и что нам с, -с, -с этим де делать? заикаясь спросил Джейми. Ребят! едва слышно позвала всех Стелла. Кажется, вот и ключ, указала девушка на лапу птицы. Эрик и Ева выдохнули. Они ожидали, что ключ придётся искать где-то рядом с трупом. Ребята снова накрыли тело простынёй и на ватных ногах дошли до остальных. Кто полезет к этой птице? спросила Эмили. Давайте я попробую, сказал Джейми. В прошлый раз я немного облажался, так попробую и исправить всё. Парень подошёл к клетке и просунул пальцы туда. Все затоили дыхания, наблюдая то за птицей, то за Джейми. Однако все накрылось, едва он дотронулся лапы хищной птицы. Он встрепенулся и закричал. Джейми от испуга попытался выsunуть руку, но она застряла, поскольку он это делал в спешке, а прутья были довольно близко. Птице это явно не понравилось, и она с силой клюнула парня в руку. по которой тут же струёй полилась кровь. Парень вскрикнул от боли мгновенно пронзившей руку. Ева кинулась к нему, пытаясь успокоить. Кровь капала, оставляя алые следы на джинсовке парня. Его карие глаза наполнились слезами. Рука вспухла и слегка посинела. Рана была не глубокая, но очень пекло. Её нужно обработать! В стерике крикнула Ева. У нас ничего нет, сказал Эрик. А что если обмотать руку лоскутом от той простыни? с мольбой в глазах спросила Евангелина. Ты понимаешь, сколько там заразы? Будет только хуже, сказал Уиль и подошёл ближе, осматривая рану. Она не настолько глубокая, но кровь хлещет. Её нужно остановить. Парень достал платок, с сожалением посмотрел на него. Это был платок его покойной сестрёнки, и перевязал рану Джейми. "Думаю, теперь всё будет нормально", сухо сказал он и отошёл. Джейми с благодарностью посмотрел на всех. В его взгляде всё ещё была боль, но потихоньку он приходил в себя. "Ну что нам теперь делать?" птица неприступная спросила Евангелина. "Есть идея", серьёзно сказал Эрик. Его нужно отвлечь. Как мы и поняли, ему нужно мясо. К чему ты клонишь? спросила Стелла. Думаю, ты меня понимаешь. Думаю, вы все меня поняли, оглядел всех взглядом выеком. Осталось решить, кто это сделает. Врацы послышался шум. Эмили снова нажала на кнопки. Послышался какой-то треск и снова страшный голос, на этот раз уже другой. "Стелла, пал мир", прошептал голос. "Сайман", со злостью выпалила Эдисон. "Как же я тебя ненавижу! Скоро встретимся", мигла я. засмеялся Саймон. "Довольно, Стелла, действуй". Девушка словно застыла на месте, ноги отказались идти. "Я считаю до десяти". Злобно прошептала держимый и начал отсчёт. Стелла взяла со стола массивные кусачки и направилась к трупу. Саймон, как только девушка сделала шаг, отключился от рации. Она это поняла и тут же развернулась, вручив орудие Уилу. "Пожалуйста, Уильям", взмолилась она. Уил колебался. Он принял кусачки у девушки и подошёл к бездыханно лежащему телу. Он стёрнул белую простынь, та бесшумно волнами опустилась на пол. Парень взял простынь с верхнего края обмотал себе руку, чтобы не трогать труп голыми руками. Он взял в руки палец мёртвого мужчины, нет, даже парня, и зажмурившись, подвёл орудие к нему. Все отвернулись, чтобы не видеть этого. Уильям затаил дыхание. Средство их спасения сомкнулось на мёртвой коже, и палец остался в лоскутке простыни. У Илу пришлось приложить немало усилий, чтобы это сделать. Парень открыл глаза и посмотрел на свою руку. По его лицу прошла еле заметная дрожь. Он встал и подошел к клетке. Эдисон, поможешь мне? обратился он к девушке, которая уже буквально вжалась в ирека. Она не смела сделала пару шагов, подошла к клетке. Я отвлеку это злобное создание, а ты заберёшь ключи. Не переживай, всё будет хорошо, улыбнулся Уилл. Девушка кивнула и еле-еле выдавила из себя едва заметную улыбку в ответ. Парень умело отвлёк ястреба. Эдисон словно молния снял с лап грозной птицы ключ, когда тот потянулся за добычей. Что так просто шла к нему в клюв, просто для птицы, но через что прошел за эти минуты Уильям нельзя было передать словами. Через несколько секунд Эдди держала в руках заветный ключ, а ястреб с жадностью разрывал плоть. Ну и гадость, бросила Ева. Спасибо, Уил, я бы не смогла. Поблагодарила парня Стелла. Но тот прошел мимо, даже не взглянув на девушку. Ты готова открыть эту дверь? – спросила Эмили у Эдисон. Да. Иначе. Иначе что? – спросила Эмили. Саймон может провернуть все, что угодно. Отвела взгляд Эдди. Думаете, это Саймон за все это и жутью стоит? – напрягся Джейми, прислоняя пострадавшую руку к себе. Саймон или не Саймон, но мы либо играем по их правилам, либо закончим как он. Холодно сказал Уил, оглядываясь на труп. Мы сейчас пошли на такое, а что будет дальше? Схватилась за голову Ева. А дальше будут снова они. Поднесла палец к губам Стела. Все затихли и услышали за дверью треск электрошокера. Через секунду дверь катило разрядом, раздался такой грохот, что все, кто стоял по эту сторону двери, вздрогнули. "О, нет!" Не простонал Джейми. "Мы должны быстро действовать. Нас предупредил Саймон." А вздохнула Эдисон. Хватит говорить об этом, Саймон. Если ты его так боишься, то не нагнетай обстановку ещё больше. О'кей, накинулась на девушку Ева. Тише, тише, прикрикнула на девочек Эмили, пытаясь перекричать удары электричества по металлу. Извини, паниковал Эдди. А не извиняйся. Она сама на нервах, просто боится это показать, сказала Стелла. Евангелина хотела было что-то ответить, но взгляд девушки был настолько презрительным, что Ева решила промолчать. "Эт открывай, нам действительно не следует тянуть", поддержал Эрик. Девушка повернула ключ в замочной скважине, удары электрошокера тут же прекратились. Послышался скрип половиц, словно кто-то отходил назад. <плёк> Дверь поддалась, и створки разошлись в разные стороны. Сколько страхов им предстоит преодолеть, сколько комнат им предстоит пройти. Неизвестность только пугает, вводит в ступор, заставляет невольно опустить руки, когда ты не знаешь, что тебя ожидает. Это лишь усугубляет всю ситуацию. особенно в таком случае от стен этих комнат, от этого запаха, от антуража и обстановки, которую создали одержимые за несколько лет, стынет кровь в жилах. Это заставляет напрячься каждую клетку тела. Можно почувствовать, как колени поджимаются от страха, отдалевающего тебя. Он подступает прямо к горлу, охватывая тебя полностью. Раньше это было развлечением, а теперь игра на выживание. Либо они тебя, либо ты их. Третьего не дано. Остаётся только одно бороться до последнего. Если четыре комнаты подростки прошли без явных жертв, будет ли так до конца этой игры со смертью?